Глава десятая. Двухсотлетний виски. К нам призрак нам все рассказал. Когда за нами придут? Через сколько состоится казнь и как мы сможем ее избежать? Теперь дело за малым. Точно проследовать плану. Снятый магический барьер сотряс трейлер в назначенное время. Сразу после этого дверь, которая теперь плохо держалась в проеме, со скрипом отворилась. Через магическую линзу я увидел на пороге попса Зеленоглазого. За его спиной стояли остальные жители города трейлеров. Им не хватало только факелов в руках, чтобы выглядеть, как безумная толпа, пришедшая за ведьмой во времена Святой Инквизиции. Среди призраков были люди, гномы, эльфы и орки, дети, старики, женщины и мужчины. Все несчастные, вынужденные умереть много лет назад, теперь жаждали свежей крови. От осознания того, что они пришли по мою душу, у меня тут же пропала всякая жалость. «Так-так», — проговорил гном-предводитель. «Я смотрю, тушки обзавелись ружьями. Ну, давай, старик, целься мне прямо в грудь. Стреляй!» Попс расстегнул рубашку и показательно зажмурился. Я навел на него ствол. «Ну же, не томи!» — рассмеялся низкорослик. «Давай пальнем в него сразу», – заговорил демон, который продолжал сидеть на телевизоре и болтать ножками. «Чертенок был частью моего разума, потому единственный, кроме меня, из всех присутствующих видел призраков». «Конечно, я не ответил, просто облизал потрескавшиеся от холода губы». «Ладно», – Попс принялся застегивать рубашку. «Довольно представлений». «Банни, забирайся в орка». «Рон, залетай в эльфейку, Я займусь полукровкой». Пришло время отвести наших гостей на главную сцену и совершить ритуал. Еще два гнома-призрака поднялись в трейлер. Уверенной поступью они двигались в нашу сторону, даже не предполагая, что фокус не пройдет. Уже через несколько секунд их фантомы стояли на прежних местах и в недоумении озирались. «Как вы...» Я поднял двухстволку и выстрелил попсу зеленоглазому в голову. Его фантом разразился яростным воплем и растворился в воздухе. Все очень просто. Внезапный союзник рассказал нам о способе, который помешал призракам в нас вселиться. Оказывается, есть специальный символ, который использовал сам некромант Ладарус, когда творил магию. Он должен был уберечь себя от тех, кто захочет завладеть его телом и прервать ритуал после насильственной смерти. А таких среди местных жителей тогда было достаточно. Поэтому за оставшийся час под жутким руководством гнома-призрака мы нарисовали подобие пентаграммы на полу трейлера, найденными здесь же старыми детскими метлами, а потом постелили сверху старый ковер. И теперь, когда призраки бросились на нас с Дидла и Хашей, они отлетели от границы символа, как от стекла. Я и сам не раз врезался в торговых центрах в прозрачные перегородки, поэтому с какой-то стороны даже проникся к врагам сочувствием. Что же касается соли, то этот способ до последнего требовал проверки. И оказался действенным. Как только призраки потеряли своего лидера, они в страхе начали пятиться к остальной толпе. Я снял второе ружье и отправил во своясе банни Ирона, чего толпа запаниковала. Я выстрелил в кучу призраков последним заряженным патроном. Один из горожан смешался с воздухом, и толпа в панике разбежалась в разные стороны. «Ха! Выходит, приправка-то работает!» Верещал чертенок и танцевал на телевизоре. Какая-то часть меня действительно ликовала, и теперь это она радовалась, воплотившись в демона и отбивая на крышке старого телевизора чечетку. «Так...» Обратился я к своим союзникам, перезаряжая оба ружья. «Как только жорг придет, я побегу за ним. Вы следуйте за мной, но стрелять только по команде, ясно? У нас осталось около 30 патронов, а призраков тут больше сотни. Нужно протянуть...» «Ей!» – призрак-союзник помахал мне рукой с улицы. «Тут чисто! Сюда!» Я тут же ринулся за ним, а орка и эльфийка бежали за мной. Я почти сразу потратил следующие два патрона, чтобы столпившиеся в небольшую группу призраки разбежались по сторонам и не преграждали нам дорогу. Улицы между трейлерами имели название. «Небольшие указатели провели нас по узкой улице между припаркованными очень близко друг к другу домами на колесах. Затем мы пробежали по булочному тротуару и свернули в мощенный переулок. Только здесь вместо привычной земли под ногами лежал камень. Затем миновали высушенный бассейн с почерневшими шезлонгами вокруг него, кинотеатр под открытым небом, детскую площадку и, наконец, остановились перед одним из трейлеров. «Сюда!» – Жорк позвал меня изнутри». «Я должен был сам проследить за гномом, поэтому сейчас застыл перед Зидло и Хашей, некоторое время прикидывая, кому из них поручить единственные очки, с помощью которых мы можем видеть призраков». «Скорее, старик!» – крикнул гном. «У нас мало времени!» «Хаша!» Мой выбор пал на эльфийку. «Надень очки!» «Если кто приблизится, стреляйте!» «Свое оружие я вам тоже оставлю!» «На всякий случай!» «Мы почти у цели!» «Будьте внимательны!» Жорг. Я повернулся к призраку. «Сейчас я перестану тебя видеть и слышать. Все ингредиенты внутри». «Да, только бутылка виски и спички. Найдешь без труда». Я кивнул и передал свое оружие и очки эльфийке. Сам забежал в трейлер. Этот путь мы проделали не просто так. Гном поведал, что внутри одного дома на колесах есть спиртное и спички. Следующей частью плана было сделать коктейль Молотова. Именно с зажигательной смесью мы доберемся до сгнившего трупа некроманта, сожжем его и навсегда развеем магию города трейлеров, которая держит души на земле. Внутри этот дом на колесах кардинально отличается от того, где я просидел последнее время. Во-первых, он больше. А во-вторых, это бар, самый настоящий бар в городе трейлеров, с барной стойкой, разбитой посудой и опрокинутыми бутылками за ней, столами и диванчиками, дартс, музыкальный автомат. Только бильярдный стол не влез для полного антуража. На одном из столиков лежит стул, череп в тарелке. Бедолагу убили за обедом и даже не отвели к братской могиле. Постойте. «Это же Жорк! Вот почему он наполчился на своих дружков!» «Бедолага не хотел оставлять бар, и его застрелили на месте!» «Я зашел за барную стойку. Вот он, виски двухсотлетней выдержки!» «Елки-моталки! Как в горле жжет!» «Я дотронулся до печати на груди!» «Сил нет терпеть!» «Это наверняка отличная пойла, Кай!» Демон появился вновь и поставил ногу на горлышко бутылки. Я хотел грубо ответить, но вдруг идея показалась мне удачной. Если голод печати похож на обычный, то я вполне могу заглушить аппетит, выпив спиртное. К тому же я никогда и виски-то не пробовал, а тут с такой выдержкой... Держу пари, что французский портвейн из пятерочки рядом не стоит. Ладно, кого я обманываю? Нервы на пределе. Нужно успокоиться, а крепкая выпивка всегда приводила мысли в порядок. «Была у меня в прошлой жизни зависимость, что мне зашиваться пришлось. Но ведь это новое тело. Если злоупотреблять не буду, то и в алкоголизм не перерастет. Не против, если я пригублю?» Спросил я у Жорга, ради приличия, зная, что все равно не услышу ответа. «Благодарю». Я открыл бутылку и пригубил. В горле зажгло еще сильнее, но потом жажда успокоилась. Получилось. Перед глазами все поплыло. «Елки-палки!» Кайлан в жизни не употреблял ничего подобного. Еще чуть-чуть, и этот виски отправится наружу. Вот, блин, горелый, кажется, я напился. И это от пары глотков? Я лыко не вязал. Так, черт, помогай. Мне нужна сухая ткань. Где можно ее взять? Ха-ха, быть не может. Старина Кай еле передвигает ноги. Осторожно, не убейся. Когда демон договаривал фразу, я уже валялся на полу и пытался встать на ноги. «В жизни так не догоняла, конечно. Ну ладно, возьму себя в руки». «Что там насчет ткани?» Повторил я свой вопрос, вставая на ноги. «Рубашка Жорга. Нашему приятелю она вряд ли понадобится». «Рубашка?» Сильно сказано. Но эти лохмотья действительно сгодятся. Я оторвал ткань и просунул ее в горлышко бутылки со скотчем. «Осталось найти спички, и можно заканчивать с этим городом». «Спички? Смеешься?» «Огонь, который даст примитивная спичка, ты способен создать двумя пальцами». «Как?» Я воодушевился и приблизился к чертенку. «Предлагаю заключить сделку». «Никаких сделок!» «Я найду способ вызвать огонь и без твоей помощи». Я махнул на демона рукой и бросился к барной стойке. «Ну да, ну да. Будет интересно посмотреть, как ты пытаешься поджечь коктейль молотого спичкой. В такой-то мороз и ветер». «Я смочу тряпку спиртным, умник. Мне хватит и спички». Я бросился открывать шкафчики, выдвигать ящики, разбирать кучу мусора из старых алюминиевых банок, газет и пробок. Но коробка со спичками нигде не отыскал. Даже зажигалки. Ничего. С улицы донесся выстрел. Призраки приближаются. Еще минус один патрон. Неизвестно, насколько это задержит их. Какая сделка? Я повернулся к демону и злобно выдохнул. «Сердце...» «Я не буду убивать никого!» Черт пожал плечами. Я продолжил рыться во всех возможных местах в баре. «Ты же знал, что до этого дойдет!» Демон сидел у меня на плече и причитал. «Не дойдет!» «Да?» «Тогда почему припас несколько боевых патронов?» Моя рука легла на карман кожаной куртки. Патроны на месте. «Не твое дело!» Бросил я и продолжил копаться в куче старого хлама. Теперь выстрелы раздавались чаще. Внутрь забежал Дидла. «Вся улица заполнилась призраками! Времени мало!» Прогорланил он. «Сейчас!» — крикнул я в ответ. Орк развернулся и уже собирался выбежать обратно на подмогу Эльфийке. «Дидла!» — остановил я его. «Дай мне ружье!» Мой спутник поднял брови, но без лишних вопросов протянул двухстволку. «Все!» — я взял оружие. «А теперь иди! Помоги Хаше!» Я вновь юркнул за барную стойку. «Ну вот!» — заговорил черт. «У тебя и орудие убийства уже есть. Только маленькая просьба, можешь съесть сердце, пока оно бьется». Мне уже осточертело жрать черствые сердца мертвецов. «Мы никого не убьем, по крайней мере, из наших спутников», — ответил я. Мы спорили с демоном, но на самом деле я убеждал самого себя. Он прав, жажда сильна. Готовя патроны, я понимал, что несколько из них может мне понадобиться, чтобы убить одного из своих спутников, на самый крайний случай если я больше не смогу выносить боль. «Хаша!» – крикнул я. Запыхавшаяся эльфийка появилась на пороге трейлера и загорланила. «Их все больше, если ты не поторопишься!» Да и очки!» «А как же? Быстрее!» Эльфийка протянула мне единственную линзу в оправе. Я мигом вставил наушник и нашел взглядом владельца Бара. «Жорк, где спички? У тебя перед глазами!» – выпалил гном. «Пить меньше надо!» Он указал на демона. «Черт, прямо сейчас сидел на коробке и не позволял мне их обнаружить». «Ну вот, а мы были вот настолько близки к хорошему ужину. Кто этого гнома за язык тянул?» Моя рука пронеслась сквозь воплощение моего разума и схватила коробок. «Наконец-то!» — ликовал я. «Може, муха!» Я замолчал. Эльфейка и призрак гнома уставились на меня. Дидло продолжал тратить патроны на улице, а демон самодовольно хихикал. «Эй, чего ты остановился?» Жорг выгнул бровь. «Спичек нет». «Чего?» «Тут спичек нет, болван!» Меня захватила ярость, а сердцебиение Хаша и Дидла сильнее било в виски. «Ну, прости!» «Я же не мог открыть их и посмотреть, что коробок пустой!» Гном развел руки в стороны. «Я слышал, как ты с кем-то разговаривал. Тебе предлагали огонь. Самое время воспользоваться помощью». «Да-да, ты знаешь, что делать!» Дожили. «Галлюцинация и призрак убеждают меня убить живого». «Живое существо в присутствии одной из возможных жертв». «Елки-моталки. Кажется, выбора у меня действительно нет. Вернее, он есть. Выбор между эльфийкой и орком. Смерть ни первого, ни второго не доставит мне никаких неприятностей, но... «Хаша, мне нужно тебе кое-что сказать». Эльфийка подняла брови. «Ты не нашел спичек. Это я слышала». Фыркнула девушка. «А про скитальцев ты слышала?» Выстрелы на улице продолжались. Осталось от силы патронов 10. «Это те, что за чудовищами охотятся? Встречала в Дардисе одного такого». «Не суть», – перебил я. «Я скиталец, но еще учусь». «Студент, что ли?» «Типа того. Я хочу сказать, что у нас есть одна особенность». «Я знаю». «Что ты знаешь?» «Вы постоянно эти свои микстуры пьете». «Это ты и верно подметила. Только эти микстуры сделаны из сердец. Они утоляют голод скитальцев. Я замялся, раздумывая, правильно ли поступаю». «Говори, что хочешь сказать, Кай. Хватит ходить вокруг да около, мне не до прелюдий. Сюда вот-вот ворвется толпа призраков, один из них заселится в меня, отведет на эшафот и прикажет долго жить. Так что, если ты знаешь способ, который спасет нас, действуй. Можешь даже не обсуждать со мной последствия. У таких разговоров всегда не самое лучшее подспорье. Я должен убить Дидла и съесть его сердце. Тогда у меня появится дар». «Плач пламени. Тот схиталец рассказывал про него». Хаша взяла со стола бутылку, достала оттуда тряпку и выпила виски. «Хреновые дела!» – поморщилась она. «Вообще ни одной спички!» – я показал пустой коробок. «Выбора нет!» – ответила девушка. «Либо он, либо все мы!» Я не двигался. Ждал решения эльфийки. «Не могу сам себя убедить в том, что поступаю правильно. Нужен пинок. Кто-то возьмет ответственность на себя». «У меня тут один патрон!» Эльфийка открыла двустволку, взглянула внутрь и закрыла обратно. «Сейчас я выйду, чтобы подменить его, а когда дело будет сделано, позови меня и сваливаем отсюда!» Я кивнул. «Против своей воли. По инерции». «Приближение опасности сейчас принимало все решения за меня». Через несколько секунд после того, как эльфийка скрылась за дверью трейлера, на пороге возник Дидла. «Хаша сказала, что ты звал меня, Кай!» Запыхавшись, произнес он. Я поднял ружье и прицелился ему в грудь. «Стреляй уже, Кай! Пришло время подкрепиться! Скоро сможешь создавать огонь! Я расскажу как!» «Только дай поесть, а!» Демон вопил и прыгал от радости на столе. «Времени мало!» – нагонял жуть и жорк. «Убивать всегда сложно, но сколько еще невинных душ будет отправлено на кормотому месту, если весь наш план провалится сегодня?» «Ты чего?» Дидло поднял руки вверх, а все его движения стали плавными. «Прости, Дидла, у меня нет другого выбора. Мой палец лежит на спусковом крючке, но я не могу заставить себя нажать на него». «Слышу, как бьется его странное сердце. Смотрю в большие голубые глаза орка и не могу оборвать его жизнь. Через сколько испытаний он прошел, чтобы увидеть этот мир своими глазами? Разве справедливо теперь убивать его?» С улицы послышался выстрел. «Это последний патрон». «Нет, я не могу. Я опустил ружье. Если тебе и суждено умереть сегодня, Дидла, то не от моих рук». Добрось! Да брось!» – плюхнулся на задницу и ударил ладонью себе в лоб. На пороге бара на колесах в свете луны возникла фигура эльфийки. «Еще не все!» – спросила она. «У меня патроны закончились!» «Я не буду его убивать!» «Что?» – Хаша даже не попыталась скрыть своего негодования. «Значит, сдохнем тут все!» «Отлично! Дай сюда ствол, я сама сделаю, что нужно!» Я наставил ружье в потолок и сделал два выстрела. «Никто никого не убьет!» Я кинул оружие на пол. «У нас другой план!» Я побежал за барную стойку и достал три стакана. Вернулся, сел за один из столов, пригласил своих спутников сесть рядом, достал ткань из бутылки и протер ей стаканы, разлил виски. «У меня тост!» Эльфийка бросила злой взгляд. Орк недоверчиво взял стакан, но лишь слегка поднял его над столом. «Ты с дуба рухнул!» – свирепела Хаша. «Это и есть твой план! Напиться перед смертью!» «Выпьем за здоровье!» Я поднес бокал ко рту и дождался, пока они повторят. «Пейте!» – прикрикнул я, и Эльфийка с орком выпили до дна. Я разлил еще. «Если они хотят, чтобы мы своими ногами ушли на собственную смерть...» Я вновь выпил и заставил Дидла и Хашу сделать то же самое. Разлил еще. Орку наливал всегда больше. «Тогда мы напьемся в такую стельку, что наши ноги не смогут нас увести ни на шаг отсюда».